Скарлетт рассмеялась, и не без основания, ибо в это время Баллок надежно сидел в губернаторском кресле. Двадцать семь негров заседали в законодательном собрании, а тысячи избирателей-демократов Джорджии были лишены права голоса. Демократы никогда не вернутся к власти. Они только злят Янки, и тем самым все больше отдаляют тот день, когда могли бы вернуться.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 они будут их покупать и если им придется поднять из могилы десять тысяч покойников чтобы они проголосовали как это сделали янки то все покойники со всех кладбищ джорджии явятся к избирательным урнам дела пойдут так скверно при милостивом правлении нашего доброго друга руфуса балока что джорджи быстро выхаркнет его вместе с блевотиной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 «Удалось больше пяти лет удержать деньги, если они будут так их тратить. Легко досталось, легко испускается. Их деньги никогда не принесут им счастье. Как и мои деньги тебе. Они же не сделали из тебя скаковой лошади, мой прелестнейший мул, не так ли?» Ссора, последовавшая за этими словами, длилась не один день,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 До чего приятно отправлять чеки тёте Полин и тёте Явлали в Чарльстон и Уиллу в Тару. Ах, до чего же завистливые и глупые эти люди, которые твердят, что деньги — это ещё не всё. И как не прав Ред, утверждая, что деньги нисколько её не изменили.